Ряда пятая. Элья. Не смерть ведет в Белый город, но жизнь. Вирья, пленник одного тыгина и двух каганов. Смотрите, люди, предо мной тела, истлевшие в могилах. Где шат а где боец простой, я различить уже не в силах. Песенка дворцового шута. Примечание. Адаптированная версия завещания Франсуа Вейона. 1432-1463 Мечется внутренний крик, дробится эхом. И звуки падают камнями, слой за слоем, надстраивая стены в черноте. Знакомые стены – желтые. Не песчаник, но желтые. И арка на месте, и золотарница, и спина в синей промокшей от пота фракки, и нож в руке. илья точно знает, что нужно делать, и делает. Теперь она не хочет этого, пытается задержать движение, цепляется за вязкий воздух, но усилия тщетны. Сейчас, вот-вот уже, нет, нахрен сувать куда не просят, шепот. Злой и громкий, близко, за стенкой. Стенка? Не желто-каменная, деревянная. Висит перед глазами, но прикоснуться к ней не выходит. Тело колодца неподвижное, чужое. Да ты послухай, я же ясень-хрясень дело говорю. Воздух спертый, дышать не получается вовсе. И сердце стоит. Если так, то она мертва. А если мертва, то почему слышат? Почему чувствует запах стружки? Почему вообще способна осознать смерть? Гроб, оно для отвода глаз. Ежели там и трупяк был бы, он бы уже завонялся, ясень-хрясень. А раз не завонялся, то трупика стал быть и нету. А раз нету трупика значит, есть совсем другое ясень-хрясень. Нету, нету трупа. илья жива, помогите. Еще один внутренний крик и снова эхо. И это другое, золото ясень-хрясень. Откройте, выпустите. Не слышат, потому что она, Элья, не размыкает рта, потому что она, Элья, мертва. Ежели ясень-хрясень осторожно кожи подрезать, до да досочки оттопырить, можно чуток достать. Да такой случай разок только и бывает, ежели с умением никто и носа... Дурак ты, техтя, заметил первый и ударил. Илья не видела удара, но знала, был, а подтверждением хрип да скрежет. Снова темнота, старая, плотная. «Мерзавец», — говорит Каваарт, перебрасывая из ладони в ладонь разноцветные камушки. «Просто еще один мерзавец. Увы, таких много и даже слишком. Знаешь, почему?» Подброшенные камушки зависают в воздухе, складываются радугой. Красиво. Но Элья хочет не этой красоты, а выбраться отсюда. Однако вместо бегства садится на жесткую траву и говорит. «Ты мертв». «Мертв», — соглашается кварт «Ты же меня убила». Он не двигается, но теперь Элья видит не лицо, спину. Потухшие крылья, пятно на фракке, рукоять ножа торчит Точно из спинного узла. Прости, я не... Нет, я хотела. Тогда это казалось правильным. А сейчас? Сейчас вам меньше всего следует беспокоиться о подобных мелочах. Конечно, живая склана была бы весьма кстати, но... Это второе тело тоже неподъемное. И горячее, словно вместо крови по жилам расплавленный металл течет, сам себя согревая. Но это тело хотя бы дышит, и сердце в нем есть. Медленное, уставшее, но стучит. Она моргнула. Знакомый голос. Невозможно. Показалось. Показалось. Подтвердил ханкам приподнимая веки. Заглянул в зрачки, отшатнулся, выпадая из поля зрения. Исчез. Исчез. «Сволочь! Убийца! Предатель!» «Предателей нужно убивать!» – произнес Каваарт голосом Ирхиза. Теперь камушки лежали на листе желтого пергамента. Рваные края, ломаные линии. «Карта? Это ведь та карта, которую старый вайхи показывал. Откуда она здесь? Или здесь есть всё. Это другая, просто похоже. кварт почесал плечо, и рукоять ножа качнулась, плотнее врастая в спину. Почему они хотели твоей смерти? Думали, она что-то решит, и продолжают думать. Вот только смерть ничего не решает, ибо смерть ведет лишь к смерти и ни к чему более. Теперь ты понимаешь? А я? Почему именно я? А почему бы нет? Каваарт... Зачерпнув горсть песка, высыпал на карту. Уже не песок. Пепел перегоревших крыльев, перетертых тел, засыпал линии границ, ленты рек и пятна городов. Почему не ты? Ты запомни, многоуважаемый осень Сиплый старческий голос проникает сквозь дерево. Всегда найдется тот... более терпелив, или умен, или силен, или ловок. Или наоборот, менее, менее брезглив и одурманен честью. Звуки отчетливее, крики, гомон и конское ржание. Запахи проявляются патокой с редкими нотами тлена. Последний приносит страх и крик, который опять никому-то не слышен. И в конечном счете все зависит от того, Где ты чуть более, а где чуть менее. Вы мудрый, хэ -бушат. Отозвались с другой стороны. Я терпелив и немножечко удачлив. Люди замолкают, предоставляя говорить колесам и камням. Стук, звон, скрежет протяжный. На гранитной шкуре дороги будет новый шрам. Колдобина и подъем. Острый бок в попытке пробить обод. Громко. Заглушает. «Я жива! Слышите? Жива! Выпустите!» «Такие вещи выпускать нельзя. Ладно с клана, она в кулаке. Но мальчишка-кхарнец. Пусть он не в себе, но вдруг окажется достаточно сметлив, чтобы заметить некоторое несоответствие». Вкратчивый шепоток ханкама пробирается под веки вместе с горячим пламенем. Жар к жару, вдох к вдоху, жизнь к жизни. Хорошо. На молоко дуешь. Мальчишка сидит в зверинце и одинаково болтает что с людьми, что со зверьми. Велика опасность. Выше аж некуда. Другой голос. Знакомый и почти правильный, но другой. Возможно... «Или это тянется агония, и бред становится привычным?» Элья и привыкла. Лежала, слушая, как переваливается в груди сердце. Дышала, пользуясь тем, что здесь, где бы оно ни находилось, позволено дышать. Слушала. «Не трогай мальчишку, слышишь, Крым?» Ей поднимают веки, но разглядеть, что по другую сторону их, не получается. Мутное плывет, пятнышками рассыпается». А Крымшат не спешит с ответом. Сука вон, недобиток. Ничего, всевидящий попустит и справится недоразумение. Немного ли ты на себя берешь? Немного. В самый раз для Кагана. Элья ему почти поверила. Я умер, потому что верил. Кварт терпелив. Он дождался ее возвращения. Вот только карту почти замело пеплом. И косым парусом торчало из него крыло Икки. Дрогнули жилы, сплетаясь в знакомый узор. Сузилась и заострилась лопасть. Это Эльина крыло. Она протянула руку, но прикоснуться не сумела. Оно того стоило? Умирать – нет. Жить – да. Только так и стоило. «Я мертва?» «Еще нет». «Я жива?» «Еще нет». Квард ждет, позволяет ей обойти дворик вдоль стены, коснуться золотарницы. Жесткие листья царапают ладонь. Он даже разрешает нырнуть под мостик. Знает, что арка, вывернувшись наизнанку, вновь толкнет во двор. И только тогда говорит. «Если хочешь что-то увидеть, то садись и смотри». перечить Илья не смеет, а пепел на карте приходит в движение. Дорога. Красный камень. Копыта. Много. Сапоги. Сапог мало, один рваный, но след от него самый четкий, пылающий. Постепенно тухнет, впитывается. А если присмотреться, то... Камень... Сам хватает и за колеса, и за копыта, и за ноги. Липнет, тянется жадными ртами и пьет непонятное, проталкивая в глотку жилу. А та ползет под плитами, повторяя каждый изгиб дороги. На некоторых перекрестках еще и ветвится. Что это было? Дорога. Кварт улыбается, но левая сторона его лица вспухла черными горошинами езв. «Какая дорога!» «Красная? Ты же сама видела!» «Видела. Только это видение не настоящее, как все вокруг. Она, Элья, бредит на пороге смерти. Перегорела, отдавая тыгину больше, чем могла. Она посмотрела на руки». Кожа между пальцами растрескалась, обнажая серое волокно мышц. «Жалеешь?» – тотчас поинтересовался кварт «Нет». И это было правдой. Но Каваарт снова молчит, предоставляя говорить ей. И Элья произносит. «Он был бы ужасным правителем. Возможно, так лучше». «Кому?» «Тем, кто решил. Точнее, они думают, что лучше, но...» Это не решение. Решения бывают разными. И снова скрижащущий голос бьет по ушам. Жадный дурак решил поживиться золотом. Внимательный кучер пресек это. Рад уважаемой паджи, что наши методы сходные. Снова повозка на камнях скачет. Качается и баюкает ящик колыбель. «Только теперь звук другой, словно не по гранитным плитам едут, но по мягкому, живому». «Люди, склонные к иным решениям, проигрывают». «Это паджи? Тот самый спорщик поджи? «Именно. Нейрат не терпит слабости». «Колеса едут по алчущим ртам, подставляясь под шершавые языки, а те вылизывают колеса дочисто, снимая частицы живого». Вкусно и сытно, как с тем неудачливым взломщиком ящика. А ловкие хитрые рты пируют что на мертвом воре, что на убийце. И от скрипучего голоса отхватывают лакомые кусочки. Нет, не отхватывают. Он сам их щедро разбрасывает, прикармливая пожирателей. И сплавляет единая утроба черные песчинки в черные нити. Да Мельши осталось два дня». «И не поспоришь». «Вот и не надо. Не люблю». «А с чем спорит Элья? С тем, что она жива, хоть и заперта внутри мертвеца? Или давно мертва, хоть и слышит собственное сердце в одном из миров? Зачем спорить? Пора принимать решение». «Жива». Крымшат склонился так, что рыжая косица коснулась Эльиного лица. «Очнулась. Вовремя, вовремя. Пить хочешь?» Она не знала. Слишком много всего. Слабость, немота, жар, боль в спине и руках. Есть ли среди них жажда? Вроде бы. «Одно слово — фейхт. Живучесть высшей степени. Удачно, удачно. Будет чем обрадовать Кагана». «Внимательный взгляд. Ну же, с клана выдай себя. Ты ведь знаешь, что Каган мертв». И знаешь, кто его убил? И молчание — единственная тропа к спасению. Тропа над обрывом. Тебе будут благодарны, Элья. Может быть, убьют не сразу. Т ты Губы не слушались. Язык кляпом заткнул рот. Но Кырымшат понял правильно. Взмахом руки отпустил прислугу. Сел рядом и, ухватив пальцами за горло, легонько сжал. «Я и ты вместе со мной». Тебе везет, умеешь выживать. Он отпустил Элью, позволяя ей говорить. Тяжело телу, но не мыслям. Я больше не хочу так выживать. На этот раз получилось не пропасть из лаборатории. Час, два, день. Отблески огня на стене, слабый зуд Эмана. Туша голема, который кажется мертвым, но на самом деле спит. Слышно, как изредка шелестят шестерни и всхлипывает жижа в патрубках. Видно темную струйку, ползущую по кривому ногтю. Вот-вот доберется до края, закапает на пол. Уже. По паркету расползается лужица, а убирать не спешат. Угол, который виден Элье, пуст. Движение не чувствуется нигде в комнате. Ее не считают нужным сторожить? Правильно, куда бежать? Как? Она выгорела, особенно руки. Пальцы перехвачены полосками полотна. И сами белые, как полотно. Но руки — это всего-навсего руки. И спина лишь спина. И слабость не смертельна, пока не смертельна. Смерть ведь ничего не решает, а Элья жива. И хрен лежать и ныть. Она подтянула ноги к груди, уперлась коленями и руками. Проклятие. Оказывается, не только у гибраанов пальцы спекаются. И оттолкнулась. Крик удалось задавить, но стало ясно. Спина закипела. Ковер встретил длинным ворсом. Почти как трава во дворике, где остался каваарт. За траву можно было бы уцепиться. А ворс выскальзывает. Человек появился из-за портьеры. Он не крался, но по привычке двигался легко и бесшумно, а потому подобрался вплотную, прежде чем Элья его заметила. Даже не его, а высокие сапоги из алого Софьяна, расшитые золотом голенища, кованные носы и посеребренные звездочки шпор. «И куда собралась?» – спросил голос того, кого больше не существовало. «Далеко?» Ответа человек дожидаться не стал. Пнул носком в висок. Вот и конец. Думаешь? Кварт протянул руку, помогая подняться. Ищешь простых решений? Его лицо почернело, пошло трещинами. Неужели скоро исчезнет? Или исчезнет сама Элья, вывалившись из этого мира в какой-то из иных? А потом исчезнет и там. Она ведь знает, что случается с мертвыми телами. И знает, что порой живые гниют не хуже мертвецов. Кварт неловко почесал спину и задал новый вопрос. «Боишься?» «Уже нет». «Правильно. Просто раньше ты не пробовала решать по-настоящему. Держи». Он протянул нож. Длинное лезвие было сухим, а вот крючки... Прикрепили капли выгоревшей крови. «Ты есть, крылатый, или тебя нет?» «И есть, и нет. Мы все оставляем слишком много следов, чтобы просто так исчезнуть после смерти. Особенно здесь». Элья без подсказки поняла, куда нужно смотреть. Центр карты расползался воронкой, начал жадно глотать песчинки, а они, цепляясь за края, стали вытягиваться нитями. Совсем как те, из которых линк свивают, только черные. От черноты потемнело в глазах, и Илья зажмурилась, падая в воронку. «Смотри!» – доносится издалека голос Каваарда. «Внимательно смотри!» И она открывает глаза. «Не все нити черные, просто светлых очень мало, но они есть, и к ним можно прикоснуться, хотя бы к ближайшей, но осторожно!» Очень осторожно, чтобы не разорвать. Ульке-вдовица ходит на могилу у замковых стен. Плачет, но уже не по несовершенному убийству. Гладит последний мужнин подарок – тяжелый живот. До того нежданный, что и не верилось поначалу. Но дурных мыслей даже не возникло. Будет маленький кучеров сынок. Разродится ли она в таком возрасте? умрёт ли старая дура? Пусть всевидящий кинет черно-белые кости. Ульке свой выбор уже сделала. Это было или еще будет? Где и когда? Или важно, чтобы увиденное просто произошло когда-нибудь? Ульке имеет ли значение имя? Нить истончалась, упрек за непонимание, выскользнула из рук. Но вот еще одна дрожит, гудит, натянутая до предела. Темная кожа, сложный узор от запястья до локтя, от локтя до острых плеч, алый шелк и блеск украшений, гортанный смех и ароматный дым из сухих губ. Но вот смолкает веселье, стихает смех, растворяется в запахе мясной каши дым, а шелк сменяется мягким ситцем. Только узоры на руках остаются. Вот сейчас белоглазая, Возьмёт в руки палочки с цветными лентами и начнёт танцевать. А ещё десять девочек, от совсем маленьких до угловатых, до уже проклюнувшихся женственностью, станут повторять за ней, разучивая движение. «Продавать себя не стыдно», — говорит Шинтра. «Но деньги — брызги». Она повторяет это всякий раз. Девочки слушают, не понимая. «Они продавали, их продавали». В этом не было ничего стыдного. Стыд заканчивается там, где начинается выживание. Не стыдно продавать себя. Не стыдно делиться любовью. Ее слишком мало в мире. Мало, Элья согласна. Мало света, много черноты. Но тем ценнее редкая удача. Отпускать эту нить не хочется. Но совсем рядом мелькает другая. Топор палача проходит сквозь шею. Легко, будто не встретилась на пути плоти и костей. Голова летит по ступеням, тело падает, а палач отступает, касаясь глаз. Палач и свет? Свет бывает разным. Оттолкнуть, не видеть извращенного милосердия плахи, закрыться от благодарности уходящих. Как можно благодарить за легкую смерть? Наверное, так же, как за тяжелую жизнь. И то, и другое ценность. И Элья тянется к следующей нити, пробиваясь сквозь воздух. А он густеет, застывает черным стеклом, готовый запечатать ее муху. И почти затвердев, выворачивается наизнанку, выталкивая. На мокрую шкуру. Слипшийся мех с дырявым узором прилип к щеке. Рядом сидела бабочка с полупрозрачными крыльями. Чистила лохматые усы. Голова и руки болели, спину мелко-мелко дергала. Точно моль, перепутав, отложила яйца не на медвежью, а в эльину шкуру. Личинки вылупились и шевелились под повязкой, пожирая плоть. Сутки. Крымшат прихлопнул моль. Я уж снова волноваться начал. Слуга перевернул элью, плеснул водой на лицо и грудь. Вытер небрежно и сунул под поясницу подушку. Стало видно и комнату, и ее хозяина. Крым поднес чашу, настойчиво сунул в руки. «Растертый линк, оливковое масло, кобылье молоко. Перечислил он ингредиенты. Пей». Рот связала, обволокло жиром, известью осела на языке. «Будет ли польза, не уверен, но вреда точно нет. А я буду спокоен, что сделал все возможное для тебя. Здоровье и благополучие спасительницы Кагана – дело государственной важности». листит «Напоминает, что она, Элья ванхард всецело зависит от его милости?» «Ты ведь спасла не только его, но и себя. Сделала такое, чего сама пока не понимаешь». «Понимает. Никого она не спасла. Эрхыс мертв. Он лежит в ящике, про который пустят слух, что в нем везли золото. И тело настоящего Кагана бесследно исчезнет в какой-то мельши». «Пора готовить тебя к чествованию с клана, ибо пока ты выглядишь как пугало. Эй, опять!» Пугало ладили на заднем дворе. Безногий дед, устроившись под стряхой, лишь кивал, да изредка покрикивал. Больше для порядку. У внук это все спорилось в руках. Да и внученьки, такому делу радуясь, спешили с помощью. Кто лохмотье ей несет, кто из конского волоса до веревок патлы крутит. Кто тыковки сухие на шнурки подвязывает? Будет ветер гулять, сталкивать полосатыми боками, а семечки внутри звенеть станут. «Деду, деду!» Младшенькая замахала протяным веником. «Не спи, деду, глянь!» Глядел, не напугало «Что он, за жизнь пугал, не видевший, что ли?» На семью смотрел, на дочку, по весне расцветшую, на мелкотню в пыли возившуюся, на граньку. Крепкой породы, ладного норову, Хорошей рукой дом держать станет. И радостно было деду. Даже ноги отнятые болеть перестали. Ладилась жизнь. Элья едва не разрыдалась от зависти, А в руки скользнула другая нить. Давал жизнь из поток. Летал рубаночек до подосочки. Снимал витую стружку, Сыпал на пол, укрывая ворохом Чутка сыроватых пахких опилок. Почти снег, только теплый. Белянка зачерпывала руками и нюхала, жмурилась и фыркала по кошачьи. Вот никогда бы не подумалось, что с поточек так плотничать мастер. Хорошо, так хорошо, что и не бывает. Пусть дом старый, подгнивший с одного угла и черно подгоревший с другого. Пусть крыша просела и печная труба осыпалась. Поправится. Были б хозяева, но... «Будет и хозяйство, и жизнь будет новая, незнакомая, но славная». Улыбнувшись таким мыслям, Белява начала сочинять новую сказку про строители волшебного замка. «А как же ж дитё уложить без сказки-то?» «В сказках не бывает мух, а здесь была». Ползала по лицу от нижнего века по носу до сомкнутых губ и обратно. Как пролезла в запечатанный ящик. Прочь, всевидящего ради, только не это, ни черви, не насекомые. Да, охотники до мертвого всегда найдутся, но Элья ведь жива, чувствует и не может даже вздрогнуть от отвращения, остается неподвижной, удобной. Моха замерла, но не исчезла. Ничего. «Элья ведь не застрянет здесь?» «Конечно нет, уйдет, хотя бы в лабораторию, где можно задержаться подольше и даже поговорить с Крымом. Ему нужна здоровая склана, он ее получит, а потом получит». Повозка подпрыгнула, и с нею тело в ящике. Муха зажужжала и нырнула в ноздрю. Вот неслух слух! Зарна нежно держала мальчишку за ухо, «Я ж тебе говорила!» «Не трогай меня, окнайрум!» Закричал карапуз. «Я тебе покажу, окнайрум!» Зарна не сильно поддала по тощему заду. «Ладно, показывай коленку». После минуты споров коленка была промыта и перевязана, а мальчуган, получив поцелуй в макушку, унесся в дом. Из-за угла двора за ней наблюдал второй мальчишка, похожий на первого, но старше. Наблюдал внимательно, прицениваясь или прицеливаясь, но не пытаясь вмешаться. Независимый и гордый Чаал Найон. Не родной он Зарни, как и убежавший малыш. Вот ведь одарил всевидящий, явилась в ханму и получила ношу из трех неслухов и кошеля с золотом. Хотя не было бы монет, все равно позаботилась бы. Есть ведь не только кровавая дымная столица, есть далекий дом, где будет уютно даже на Свет пробивается ввысь, слегка разбавляя черноту над городом. И светом этим дышится. Хотя бы глоток воздуха, ведь живая или не мертвая. Дышится на кузне тяжко. Воздух, раскаленный над горном, плывет, мажет стены копотью, давит из тела испарину и льется пот по плечам и шеи, по рукам и животу. Молот по чурочке, и тот, будто бы не со звоном, с хлюпаньем ударяет. А я и поза того разу казамши, что треба подковыкать и ужо. Пацаненок, у самых дверей пристроившись, пытался глядеть и на Вольса, и на Гнедова с разбитыми копытами Мерина. «А деду жалится! Вот за храме, Абранька, тогда и будем оведать!» «Не за храме!» Пацаненок важно кивнул, верил. А руки-то у Вольса знатные, так обувку поставят, что побежит Мирино молодым жеребчикам, а кузнецу зато благодарствие будет, и то и сок с медом. Арша-то порадуется, она до сладкого охочая, может, и зудить перестанет, что давеча перебравши был. А еще, кажутьма, в подкрыжаках монстру вачивши, зубатую, что демон из... «Башкой змеище, а телом...» Арша она отходчивая и ласковая. Свезло ему с женкою, хвала всевидящему. Прилаживая подкову, Мерин только вздыхал да косил недоверчиво. Вольс улыбался, улыбаясь и домой вертался. И совсем про другое думал, на аршу и недошитое красное платье глядячи. Светлая ниточка, завязавшись узелком, Дальше налилась чернотой, а после и вовсе оборвалась, хлестнув по пальцам. «Не туда смотришь». Кварт придержал пальцами рассыпающееся лицо, но куски сгоревшей, сгнившей плоти вываливались и разбивались. Пепел к пеплу. «Война», — произнесла Элья. «Это из-за войны столько черного?» «А война из-за того, что столько черноты». Причины и следствия равнозначны, равновесны. Но если нарушить равновесие, иногда мне кажется, что всевидящий мухлюет в этой партии. Играет монетой, у которой с двух сторон черная. А что мне делать в этой игре? Подскажи, кварт Тогда опять решение будет принято не тобой. Издевается, сволочь. Мстит. Нет, он не способен мстить, потому что мертв. И решать поэтому не может. А илья наоборот, жива. «Именно, жива. Помни». Кварт развел руками. «Смотри, думай». илья снова повернулась к карте. «Ну же, нити-ниточки, ведете же вы куда-то?» «Вниз, под землю, липнут друг к дружке, свиваются лохматым свежевыпреденным волокном, которое, почему вдруг красное, ползет под дорогами». «Смотри, Элья, смотри, беги по тракту, который люди красным зовут, лети навстречу ямеямени только оглянись сначала, посчитай. Были камушки башни на песке, стали пасти голодные, глотают пряжу, давятся, сплетаются в грубое непроглядно черное полотнище. Мало белых нитей, да и те заткались темнотой, а полотно...» Рвется лентами, узкими и жесткими, точно кованными. И медленно ползут они вверх, скрываясь в низких облаках. Вверх, вверх, выше и еще выше. Туда, куда уже взглядом не проникнуть. Что там? Кто там? Кварт, ты же знаешь. И она знает. Там, над облаками, плывут острова. Зачем им? Зачем? Илья лежала на песке, глядя вверх. Это ее убили сегодня. Удар в спину, и времени почти не осталось. Времени на что? На то, чтобы понять, а главное принять. Из овечьей шерсти придут нити, из нитей ткут полотно, а из полотна плащи шьют, из белого — белые, из черного — черные. Просто куда уж проще. «Но если вместо овец люди, что можно состричь с людей?» «Многое». Кварт почти рассыпался, но продолжал отвечать. «Вопросы, на которые уже не важны ответы». «Понорки?» «В них ткут». «Они ткут». «А склан?» «Воруют пряжу, краят и шьют из ворованного, лепят линк. Но это не заменит украденного, а потому понорки тянут еще и еще». мы живем и маном да живем воровством не подозревая об этом а те кто подозревает посылают соплеменников умирать в бессмысленной войне или в красивом дворике прости тебе важно мое прощение того кто несколькими словами превратил всемогущих ссклан в жалких паразитов молчание ты по-прежнему легковерно илья ванхард но если нужно прощение того, кого уже нет, я прощаю тебя, моя подельница». «Соучастница, да, но не в воровстве, в выживании Каваарт, в том, что в твоей книге звалось эволюцией». «Видимо, ты читала исправленный вариант, легковерная Элья». Смех разлился тягучей горечью. «Думаю, старик фрахе хорошо потрудился, вымарывая целые страницы». Особенно в начале. Там, где говорится о тех, кто так неаккуратно впихнул склан в эволюцию. Я читал о первогнездах и ульях прародителей. «Молодец, Фраахи!» — послышался вздох. «Но я говорю о людях, Элья. Время кончилось хлопком пощечины». «Именно, что закончилось. И время, и терпение». Крымшат близко, как в тот раз, когда... Вот перекошенное лицо, на котором каждая морщина кричит о предательстве. Предателей убивают. Был бы нож и по горлу, чтобы крови глотнуть. Пусть этот удар станет последним, но лучше так, чем овцой стриженной помирать. «Сука он, Крымшат, змей ласковый, заботился». «Ас! Эй, когда и о ком он заботился?» «А неважно. Главное, что горло рядом, а ножа нету. Зубами, что ли?» Хан точно почувствовав, отстранился. «Что ты решила с клана?» «А что может решить склана? «Ты бредила», — сказал Кырым, прикасаясь пальцами, «переломать бы да по одному. К вискам. Прислушался, отсчитывая губами пульс. Отпустил». «У тебя очень эм, любопытный бред. Я бы даже сказал, познавательный. И это, вне всяких сомнений, увеличивает твою ценность». Пошёл ты!» Илья закусила нижнюю губу. Кожа сухо хрустнула, а левый клык зашатался в десне. «Упрямство! Прежде ты была более сговорчивой. Неужели ты так любила этого мальчишку?» «Чего ему надо? Чего он хочет?» Или приручает разговором, как приручают лошадей ласковым словом. Подгадает момент и накинет на спину седло, а в рот трензеля вставит, чтобы, если лошадь дурить вздумает, быстро в разум вернуть. А при здесь лошади? И почему в губе нет кольца? Ас! «Любовь – слишком ненадежная основа. Чувство долга – ты ничего ему не должна. Страх проиграть – ты уже проиграла». — Ниже упадёшь, только если будешь совсем несговорчива. — Кольцо у Ирхыза, а она — Элья Ван Хаарт. Зеркало. — Что? — переспросил Крымшат. — Зеркало дай. — Подал. Поддержал так, чтобы ей удобнее было смотреть. — Да, она — это она. Отражение знакомо. Кожа вот только побелела и пошла на висках сизыми изыми крапинами. Она уже отходит. Крымово лекарство помогло. «Если так, то она обязана ему жизнью. Он предатель, скотина и тварь. Ирхыза нет, умер, пропадет в мельши». «Что ты сказала?» Ханкам убрал зеркало и очень внимательно посмотрел на Элью. «Ничего». Он выглядел очень обеспокоенным, Кырымшат. Настолько обеспокоенным, что, уходя, запер дверь. Элья слышала, как щелкнул замок. «Ничего». Как-нибудь выберется. Руки еще болят. Спину тянет. Придет палач, потянет еще сильнее. На четвереньки. Так, перевести дыхание и удержать комок, который к горлу подскочил. Теперь на колени, на ноги. Голова кружится, а тело ведет то влево, то вправо, как после хорошего намума. Ноги свело судорогой, а перед глазами заплясали черные нити. Только черные. Хоть бы одну светленькую, всего одну, чтобы выжить. Выживание, благородный звяр, суть процесс низкий, животный. Старец с клычковатой бородой смотрел весело. А вы говорите, что человек – существо высшее. Оглянитесь, каждый день, каждый час в мире кто-то убивает, грабит, калечит. Сидевший напротив парень возразил – а кто-то переступает через животную суть натуры своей. Подвиги случаются редко. Но случаются. Вы утопист. А что плохого в утопии? В мечте о том, что возможно жить так, чтобы другие за это не платили смертью. Старец, приняв свиток, не спешил разворачивать. Наконец, со вздохом произносит. «Вы мечтатель. Вы живете мечтой, ибо вам просто не доводилось жить там». где люди выживают, лишь выживают. Парень молчит, очень долго молчит, и его неподвижность выразительнее всяких слов. Наконец, он решается сказать. Я родом из Неирата. Простите, не знал. Ну что ж, тогда неудивительно, что вам, видевшему темноту, так мечтается о свете. Но помните, что порой мечты заводят совсем не туда, а ваша рукопись... Я прочту ее. Я постараюсь быть беспристрастным. Он разворачивает свиток, которому предстоит превратиться в книгу. В ней будет сказано многое, но неизвестно, услышат ли люди. Наверное, услышат, если писавший ее будет светом. Темнотою ночь кружила, вычернило небо, Седой росы на травы сыпанула А и хорошо. Плывут по воде сполохи от костра, тревожит кувшинки, Бродят по надобрывам кони, Перекликаются ржанием, Не дают уснуть. Хотя чего там? У Шоски сна не в одном глазу, Век бы на огонь глядел, На воду, на лошадок. Шоска, а Шоска? Тоська, меньшая из водулов, Подсаживается ближе И сует горбушку хлеба. «Расскажи, как ты Кагана видел?» И Шоско, принимая хлеб, не из голоду, а уважение выказывая, начинает говорить. «Про горах, про Кагана, который красиво ехал, деньгу народу раздавал, про байгу, которая была, про то, как Сарыг Нане, храбрый, как его отец, славной смертью помер. Говорить-то говорил, но про иное думал, про то, что жалко ему и коня, и Сарыга, И всех наиров, которым на Байгеле, на войне о смерти не минуть. Иного для них хотелось. И желание Шоскина тонкой нитью уходило в землю. В земле гудело. Илым слышала этот гул всегда, сколько себя помнила. Порой он стихал, превращаясь в нудное мушиное жужжание. Порой становился громким, надрывным, и тогда начинала болеть голова. Сегодня, с самого утра, под землей заворочилась, заскрипела старым мельничным колесом. Смолола скрип в знакомое гудение, которое ближе к полудню переродилось в грозный рокот. Плохо быть беде. В тот раз, когда под стенами распустились стяги тай-ы-кагана, так же рокотало. или недобрые люди, пугались, вспыхивали злостью по пустякам мужики, слезой расходились бабы, топотали в стойлах кони, воем маялись собаки, а крысы серой волной хлынули из подвалов. Но к вечеру все унилось. Не передбурили затишье, а дозорный, посланный Илым на стену, закричал всполошенно. «Хозяйка, едут!» не уточнил кто, но Илым велела. «Открывайте ворота!» Запираться не имело смысла. От судьбы дряхлые стены замка не защитят. «Да что ты мелешь, дура!» Отец ударил по столу кулаком. Но теперь Элым не испугалась. Она твердо знала, что поступает правильно. И отец это знал, а кричал из упрямства. «Да ты хоть понимаешь, чем это может, если кто увидит? А увидят непременно!» «Кто? Слуги?» Конные, что приехали с отцом и теперь, заняв нижнюю залу замка, пили, еле шумели. Или молчаливый хитроглазый кучер, что в залу не пошел, а остался ящик сторожить. Или усатый, чем-то похожий на бельтовых тангар, присматривавший сразу и за ящиком, и за кучером. «Много вокруг жадных глаз, но разве они истинная причина?» «Гудела», — сказала Илым, глядя в отцовские глаза. «И будет еще. Демоны меха раздувают». всё равно нельзя. Надо тихо». «Вечером будет угощение в честь настоящего ханме. Будут пировать все, от стариков до детей. Потом крепко уснут до утра». Илым погладила один из многочисленных мешочков на поясе. «Но знаешь, отец, тебе не людей, тебе их бояться надо». От летящего кубка она уклонилась. Сказалась, сноровка». Да издал отец. Ослабел, уйдет скоро. И, понимая неминуемость смерти, молчит. Не разрешил, но и не запретил. Дал решать самой. Впервые. Тяжелую дверь изнутри заперла сама. Сама же лампы расставила и свечи зажгла. Сама, сбивая руки, возилась с замками и цепями. Где-то за стеной в ночной темноте крутился любопытный назойливый кучер поджи. В рот ничего на перу не брал, а после помогал даже и ключи передал, но только удостоверившись, что ящик оказался в нужном месте. Крышку открывать лым медлила, все принюхивалось и дрожь в руках унимала. Наконец, решившись, толкнула, зажмурилась, а когда открыла глаза, выдохнула с удивлением и ужасом. «Неужели живой?» «Нет, не живой. Не шелохнулась перышко у губ. Не запотела дыханием полированная пластина. И сердце молчит. И раны, сколько ж их, не кровят. А что тело по жаре не порченное, так то мы постарались». «А в тебе ничего от нее нет. Его-то я не видела, но отец говорит, что похож. Не знаю, наверное. Мы с нее одного года были». Илым все равно прикасалась к телу осторожно, не из брезгливости, из страха нарушить хрупкую иллюзию. И в один год за нас Тархат дали, только за меня двадцать коней да три сундука перца, а за неё Одежда Илым принесенная, бедна, и седло самое простое. До того простое, что приходится отворачиваться, стыдясь на лицо глядеть. Я ей завидовала поначалу, потом, правда, все переменилось... Как оно началось, муж меня сразу домой вернул, не захотел мятежом мараться. Да разве ж это мятеж? С кем? Всех до мельшей перебили. Кому она рассказывает? Племяннику, которого никогда не видела? Кагану, лишенному достойного погребения? Мертвецу? А хоть кому? Но гудит земля, требует не то покаяться, не то поделиться болью, годами накопленной. Мужчины... Воюют и умирают. Женщины тоже. Разве ж так можно жить? Нельзя, но почему-то живут. Плодят злобу, льют черноту, вымарывая все светлое. Черное, белое, белое, черное. Вертится знак всевидящего ока, сливаясь единым пятном. И действительно, есть ли на нем белое? Когда они выбрали? Или выбирают? Каждый день, каждый миг – Каждым словом и поступком изощренный суд, когда воздается не каждому, но всем равной долей. Разве это справедливо? И разве это несправедливо? Меч и щит. А вот и конь. Смотри. Женщина сует под руку глиняную фигурку, которую сменяет витой хвост плети. Не золотая, но и самый лаж с простой ходил. Она говорит и говорит. Запоздалый труд. Чужая вина, взятая добровольно. Еще немного света, еще немного шанса миру, который Элья точно знала, готов рухнуть. У нее, незнакомой ласковые руки. И поет хорошо, примеряясь с тем, чему определенно случится совсем скоро. Уже не страшно. Совсем не страшно. Больно только, особенно ладоням. И рот посечен, точно стекло жрала. А ведь и вправду жрала что-то. Мех ковровый. Перевернуться на бок, сесть. Ведет слегка, но терпимо. Нельзя! Раздался резкий оклик. Вставать нельзя. Да пошел ты! Шлепанье босых ног стало ответом. Пожалуй, сегодня свалить не выйдет. Вон за Кырымом побежали. Появился быстро. Слугу, того самого, который запретил вставать, не отослал. Да и сел на этот раз подальше. Боится? Правильно, пусть боится. «Итак, ты оказалась здоровее, чем я предполагал. Это хорошо. К слову, не было никакой необходимости устраивать здесь...» Взмах рукой над ковром. Другим ковром. Похоже, ее все-таки стошнило. «Тебе достаточно было попросить?» «Его? Просить?» «Да хрена с два. Лучше уж сдохнуть». Хотя сдыхать Элья не собиралась. Она выберется отсюда. Не сегодня, так завтра. Не завтра, послезавтра. «Мне бы, Линга, лучше, чтобы от двадцати граны выше. Штук 5 хватит», — попросила Элья, вытягиваясь в постели. Стеклянный кубок она возьмет со стола. Песок? Шкатулки есть. Но это еще не все. К тому филисской соли в растворе один к десяти. Терциевого уксуса две унции. Хаман Не знаю, как по-вашему. Синий в кристаллах пахнет яблоками. Крым кивнул. Знает. Еще бы ему не знать. Только радует, что знание его ограничено. И молока. А к нему хлебцов. Таких, которые соленые и хрустят. Значит, я могу считать, что мы с тобой договорились? Конечно. Солгала Элья. Крым улыбнулся. и хлопнул в ладоши, радостен настолько, что уходя даже не запер дверь. Но открылась совсем другая: не дверь, деревянная крышка. сейчас Элья перестанет быть. Понимание пришло вместе с наклонными стенами и чавканьем огромного рта у самых ног. Тогда он сожрал лишь волосы, но теперь скрип ящик дернулся и медленно пополз вниз. Элья закричала, умоляя остановиться, но тело, в котором ее заперли, оставалось немым, мертвым. Тело искало покоя и уносило с собой душу. Тонкие спицы прошли насквозь, зацепили, распустились на нити, а нити размотали до шерстинок, которые перемешали с другими, и снова пустили на пряжу. «Кто я?» «Я вор, я всадник в вахтаге лаша-победителя». «Я никто, и все сразу. Я мир, сотканный из темноты и света. Последнего капля, чтобы помнили, что свет существует. Я механизм, я тени стриженных душ и пряжа. Я ткацкий станок, я ткач, я ткань. Я руки, краящие и изменяющие, руки дающие и берущие. Я новосотворенная, идущая сверху вниз, меры на меру, всем за всё. «Выкупайте души, сотворяйте чудеса! Кому-то ведь по силам!» Вынырнула с криком в агонии кожаные ремни в лоскуты, не свободы, но хотя бы опоры. И снова назад, на мертвые поля, что стелются под копытами мертвого коня, через полотно, вдоль и поперек, насквозь, пока, наконец, не сшилось полотно. Поняла. Закончилось. Теперь уже... Навсегда. Илым кричала после. Ей чудилось, что земля, устав от гула, пошла трещинами, которые никто, кроме неё Илым Блаженный, не видит. Да и кому было дело до того, если наутро появилось истинное чудо, распечатанный по с отпавшими цепями? Илым же ходила по округе, присматриваясь к земле, ковыряя ее палкой, а то и ложась, прижимаясь к ней ухом. Тихо, не спешит уходить под землю проклятый замок. Не торопятся с судом ни демоны, ни всевидящий. И люди думают, что снова обманули судьбу. Успокоившись, Элэм позволила увести себя в дом и не возражала, когда по приказу Хэбу ее заперли. Пускай. А когда в Ахтаге Акбай-Найона весенними паводками затопят болото, стальной волной захлестнут мельши, то некоторые вспомнят о тревоге Илым и, как водится, объявят пророчицей. Илым будет все равно. Она примет жизнь из рук Акбая с равнодушием, так же, как приняла ее когда-то из рук Тайы. И Акбай, как некогда Тайы, отвернется, не выдержав взгляда сумасшедшей хозяйки замка, про которую упорно твердят, что ей известно грядущее. Врут? Может, и нет. В Найрате... «Легко быть провидцем. Почти у всех будущее одно».